Разговор был явно бессмысленный, на мое упоминание о праве на образование она только хмыкнула. С тех пор в газетных статьях я именовал с ней иначе, как недоучившийся студент и отчисленный из университета за неуспеваемость, дурачок, дескать. Даже теперь, 15 лет спустя, иначе меня не именуют. Честно говоря, я не очень жалел о случившемся. Было ясно, что учиться они мне не дадут все равно. Жизнь же в университете была настолько тусклой и неинтересной, что я испытывал к нему омерзение. Система преподавания мало чем отличалась от школьной, посещение лекций было обязательным. Значительное количество предметов были партийные дисциплины, которые мне как биофизику были совершенно не нужны. Военное дело и опять проклятая физкультура, которую я терпеть не мог. Хоть сколько-нибудь интересных предметов было примерно половина. Вторая половина времени тратилась даром. Атмосфера была казарменной. За посещаемость следили специально назначенные старосты. И если кто-то не пришел, они составляли рапорт Студенты были полностью бесправны, особенно иногородние, и нуждавшиеся в стипендии. За эту вот стипендию и за общежитие от студентов требовалась полная покорность. Многие из них доносили на своих товарищей, лишь бы не лишиться всего этого. Никаких средств защиты у студентов не существовало, как не существует и до сих пор. Отчислить из университета Могли за малейший пустяк, безо всяких объяснений. Иди потом, жалуйся министру высшего образования. Получалось хуже, чем в школе, где, по крайней мере, огрызаться можно было. И хоть учиться мне хотелось, большой потери отчисления я считать не мог. Это было не учение, а мучение. Черт с ним решил я. Все равно сейчас некогда. Не до них. И точно было не до них. Разведка моя доносила, что на маяке готовится полный разгром. Получено, наконец, решение сверху покончить с нами любыми средствами. Сведения о нас стали просачиваться в зарубежную печать, а в октябре должен был состояться 22 съезд партии, и к съезду все должно быть тихо. В августе арестовали Илью Бакштейна. Он никогда не выступал на площади и не читал стихов, иногда принимал участие, если возникали диспуты, и арестовать его было не за что даже с этой точки зрения. Он был очень болен, почти все детство провел в больнице из-за туберкулеза позвоночника. То, что из всех нас выбрали для ареста самого неприспособленного, беспомощного человека, имевшего практически меньше всего отношение к чтениям, показывало, что КГБ постарается слепить дело против маяковки из таких вот людей и на основании этого дела прикрыть чтение. Словно сорвавшись с цепи, КГБ больше ни перед чем не останавливался. На площадь к моменту наших собраний пригонялись негоочитительные машины и пускали их на толпу. Машины носились вокруг памятника, никого не подпуская к нему. Нас вызывали и грозили расправой. Однажды поздно ночью, после окончания очередного чтения, я возвращался домой. Вдруг меня догнала машина, несколько парней втолкнули меня внутрь и увезли. Ехали мы довольно долго, более получаса. Завезли в какой-то двор, где в подвальном помещении было что-то наподобие конторы – Нас и до этого часто задерживали, держали по много часов, допрашивали, так что я не слишком удивился сначала. Однако, кроме моих сопровождающих, в помещении никого не было. Меня провели в большую комнату без окон и без всякой мебели. Не успели мы войти, как шедший справа оперативник внезапно ударил меня в лицо. Тут же другой попытался ударить в солнечное сплетение и избить с ног, Но я был уже на стороже и увернулся. Быстро отскочив в угол, я прижался к стенке спиной, а руками старался прикрыть лицо и солнечное сплетение. Они били меня долго, часа четыре. Один, схватив за волосы, сильно дергал вниз, норовя коленом с размаха разбить лицо. Другой в это время со всей силы бил по спине, там, где почки. Я думал только о том, как бы не упасть». Тогда они ногами искалечили бы меня».